Глава семнадцатая. Юника продолжала щебетать, пересказывая мне светские сплетни королевского двора Никарии. Сейчас речь шла о фаворитке Орона Десятого, некой леди Ньевус, которая была моей ровесницей. Для меня слышать такое оказалось очень странно, почему молодая незамужняя девушка согласилась на подобную связь с женатым человеком. Пусть даже с самим королем, все равно как-то это... Мерзковато выглядела. Да и ее величество жаль. Она показалась мне очень приятной женщиной. Теперь я понимала причину ее грустного вида. У королевской четы нет детей, и, должно быть, находятся люди, что винят в этом Антею. Так вот, стоило ей дебютировать на одном из балов, как король сразу же ею заинтересовался, продолжала рассказывать горничная. «Достаточно», — поморщилась я. «Не хочу больше об этом слушать. Ведь, кажется, ты сказала, что эта леди Ньевус была назначена фрейлиной Ее Величества. Ну да», — подтвердила Юника. «И как же она может после смотреть королеве в глаза?» «Очень просто. Смотрит и еще и улыбается во все тридцать два зуба», — хохотнула собеседница. «Вы так наивны, миледи!» вы «Думаете, у всех есть совесть?» «Да вот уже сомневаюсь», — пожала плечами я. Тетушка бы ужаснулась, если бы до ее ушей дошли такие сплетни. Как большинство далеких от столичной жизни провинциалов, она считала короля и его окружение особенными, наделенными высокой моралью, благородством и прочими выдающимися качествами. До недавнего времени и я была почти такой же, тоже старалась верить в людей, «А теперь, после того, как обошелся со мной лорд Стрикланд, после того, что я о нем узнала...» «Слушайте и запоминайте, миледи. При дворе каждый сам за себя. Не доверяйте никому, в особенности тем, кто мягко стелет», заявила мне горничная, глядя с умудренным видом взрослой, много повидавшей женщины. «Я, конечно, надеюсь, что ваш супруг сумеет вас защитить, но боюсь, что в ближайшее время ему будет не до того» почему же спросила я да так помню предыдущего чародея его величество так загрузил этого беднягу что мы его и не видели все время проводил в подвале где для него устроили лабора... лабораторию не сразу выговорила сложное слово юника он кстати был не женат растил у младшего брата но и тот крайне редко виделся с единственным родственником куда больше времени проводил с гувернером «Думаешь, и лорда Колдуэла, Дамиана, а король также завалит делами», с тревогой поинтересовалась я. «Наверняка так и будет», — кивнула собеседница. В ответ я лишь вздохнула и покосилась на дверь. Прислушалась, желая уловить в наносящихся оттуда звуках чьих-то шагов уверенную поступь чародея. «А чего-то мне становилось спокойнее, когда он был рядом». Но теперь я и сама засомневалась в том, что Дамиан станет часто находиться поблизости. Если у орона десятого найдется для него множество дел, выходит большую часть времени, и я буду предоставлена сама себе. В этом замке, окруженной совершенно чужими людьми, одним из которых, между прочим, является Джеремайя Стрикланд, чья тень будто темная туча нависала надо мною. Юника начала рассказывать что-то еще про чародея, служившего при дворе, на того, как его величество решил сменить его на колдуэла Я рассеянно слушала, машинально теребя на запястье все тот же браслет. Даже переодевшись после возвращения из домика для новобрачных, я не сняла его. — У вас нет ничего соблазнительного? — сменила вдруг тему горничная так резко, что я невольно вздрогнула. Ну что это за ночные сорочки, закрытые, словно у монашки, из грубой ткани? Какой мужчина захочет прикоснуться к женщине, одетой в эдакую броню? А халаты? Что за ужасные ватные халаты? Их вам ваша престарелая тетушка подарила? И вовсе она не престарелая, — отозвалась я. Что не так с моими сорочками халатами? Они удобные. И я... И я всю жизнь такие ношу. Оно и видно потому что после других дамских вещичек вы бы этот старушечий кошмар на себя не нацепили. Вы же теперь замужем, миледи. И ваш первостепенный долг — быть привлекательной для своего супруга. Он придет из своей лабор... лаборатории уставшим, захочет отвлечься, полюбоваться на что-нибудь красивое, и не только полюбоваться. И что увидит? Жену, в закрывающей ее от подбородка до пят, «Суконные ночнушки?» «У нас разные спальни», — заметила я. «Но навещать вас по ночам он непременно будет. Вы же только что поженились. Как же иначе-то?» «К счастью, нет. Не будет никаких ночных посещений», — подумала я, но вслух этого сказать, разумеется, не могла. «Ни к чему, никому другому знать о нашем с Дамианом договоре». В глазах окружающих наш брак должен оставаться самым настоящим со всеми из этого вытекающими. «Ладно так и быть», — согласилась я. «Пожалуй, ты права. Будет неплохо заказать что-нибудь новенькое для разнообразия. Правда, я не уверена, что могу потратить на это большую сумму, так что...» «О чем вы?» — округлила глаза Юника. «Оплачивать все ваши счета!» Обязанность мужа, а лорд-чародей, насколько мне известно, далеко не бедствует, да и король наверняка станет щедро ему платить. Лорд-чародей. Что-то отозвалось во мне при этих словах. Какое-то смутное воспоминание вдруг забрежило в памяти. Но я сама ведь не называла так Колдуэла. Или называла? Ее Величество Антея. Девушки-фрейлины толпились вокруг королевы. От ярких платьев рябило в глазах. «Пожалуй, следовало бы ввести для них правило носить наряды какого-нибудь одного или неброского цвета, вроде униформы для сестер милосердия», — подумала Антея. «Оставьте меня», — приказала вслух. «Все. Пусть только леди Ньевус останется». От Антеи не укрылось, как переглянулись между собой ее компаньонки перед тем, как покинуть комнату. Наверняка, каждый из них известно о том, какие именно отношения связывали его величество орона X из династии Альбретонов и молодую Амалию Ньевус. Но королеве было плевать на все эти взгляды и пересуды. Она-то знала, что Амалия — необычная фаворитка, не просто хорошенькая девица, одна из многих, привлекших внимание ее супруга. «О, нет!» Эта хрупкая леди с ее золотистыми локонами и кажущимися такими невинными светлыми глазами представляла собой совершенно особый случай. Во-первых, она была соотечественницей Антеи, истинной дочерью Эндании, хоть и прожила в Никарии уже несколько лет, в совершенстве выучив язык и освоив манеры здешних дам. Во-вторых, леди Ньевус — не просто так старалась попасться на глаза королю и привлечь его интерес к своей персоне. Все это являлось частью плана, большого плана, которому ничего не должно было помешать. «Кажется, его величество начало остывать ко мне», поделилась Амалия, когда за фрейлинами закрылась дверь, и они с королевой остались наедине. «А вот как? Быстро же он!» — покачала головой Антея. «Мне действительно очень жаль, что тебе пришлось ложиться с ним в постель, но ты же понимаешь, что без этого ты бы никак не подобралась ближе к орону «Не волнуйтесь так за меня», — хмыкнула леди Ньевус. «Я знала, на что иду. Это мой долг ради нашего общего дела», — добавила она и ее величество, улыбнулась. «Они не ошиблись с этой девочкой». Амалия в самом деле оказалась особенной. Ее мать Глорина была фрейлиной у королевы Эндании, а дядя, лорд Бранмор, преданно служил принцу Юргену, старшему принцу, будущему королю соседней страны Никарии, с которым Антея была помолвлена с детства. Никто не знает, как она мечтала об их свадьбе, как сильно влюбилась в этого, может быть, не самого красивого, но приятного и учтивого юношу, смотревшего на нее с блеском в глазах и клятвенно заверявшего в том, что после свадебной церемонии они непременно будут счастливы. Но судьба распорядилась по-другому. Юрген Альбреттон погиб, так и не успев стать королем. Корона досталась его младшему брату Орону, а вместе с ней и невеста. Как плакала Антея, не желая становиться его женой, как упрашивала родителей не выдавать ее за этого высокомерного смазливого юнца, который ничем не походил на своего старшего брата, но все вокруг оставались глухи к ее слезам и мольбам. Свадьба состоялась. Принцесса Эндании стала королевой Никарии, как и должна была — А вот только не с тем мужем. Орен не просто не любил ее, он ни во что ее не ставил. Насмехался над ее походкой, дразнил, называя неуклюжей гусыней, заявлял, что она не способна соблазнить мужчину и что без ее статуса никто бы на ней не женился. А когда без разрешения прочитал ее дневник и узнал о том, что Антея была влюблена в его брата, и вовсе как с цепи сорвался. Тогда супруг и ударил ее в первый раз. После к этим унижениям добавились и другие, когда оказалось, что она не может забеременеть. Король винил во всем ее, несмотря на то, что целый комитет докторов подтвердил, что его жена здорова, но, по правде говоря, королеву факт их бездетности даже радовал. Она не хотела вынашивать, и рожать ребёнка от человека, который был ей настолько ненавистен. Орен переключился на фавориток. Заявлял супруге, будто признает наследника от любой девки законным, а её, бесплодную, сошлёт в монастырь. Но и тут ему не повезло, ведь ни одна из его любовниц так и не понесла от него. А потом всё изменилось. Ее Величество перестало быть просто бледной тенью за спиной мужа. Она вступила в заговор против него и, наконец-то, получила шанс отомстить за все, через что он заставил ее пройти. И самое главное — за Юргена, за смерть дорогого ей человека, единственного, кого Антея по-настоящему любила. Многие уже давно подозревали, что его гибель на охоте не была случайной, но не так давно эти слухи получили подтверждение. Теперь все, кто участвовал в этом заговоре, королева Амалин Евус, лорд Стриклэнд и другие, получили возможность обвинить его величество Орона X в том, что он устранил брата со своего пути, чтобы заполучить престол Никари. Этот его поступок заслуживал публичной казни, но без доказательств Народ бы им не поверил. Заговор зрел долго, однако сейчас подходил к своей кульминации. И нашел же время король для того, чтобы пригласить к себе нового чародея, довольно молодого и полного сил, получившего образование в Валезии, где еще существовали школы и академии для одаренных. Он мог бы помешать их замыслам, но Джермай Стрикланд сказал, что все наоборот. «Колдуэлл им поможет». Якобы у второго королевского советника есть в рукаве какой-то козырь, который заставит чародея перейти на их сторону. Оставалось верить, что всё так и будет, ведь иначе все их планы могли пойти под откос».